глава двадцать лена сидела в просторном кабинете погруженная в полумрак который создавал свет от лампы укрытой плотным зеленым абажуром она медленно перебирала тонкие листы бумаг время от времени останавливаясь и внимательно всматриваясь в строки набранные мелким почерком или же сделанные машинописным шрифтом давно поблекшим и ставшим почти серым от прошедших лет Документы были старыми пожелтевшими с едва различимыми печатями, которые напоминали о временах, давно канувших в прошлое, словно призраки, возникающие из темных глубин памяти и возвращающие ее к той жизни, от которой она так тщательно отреклась. За окном сгущались сумерки, тяжелые и густые, словно вязкий сироп, медленно стекающий по стеклу и превращающий внешний мир в неясные силуэты и расплывчатые тени, утратившие четкость и очертания. В этот час ей казалось, будто время застыло, и только она продолжает двигаться, продолжает листать страницы прошлого, отыскивая в них то, что способно разрушить созданный ею идеальный образ, ту безупречную историю успеха, которую она выстроила, опираясь на ложь и манипуляции. Она никогда не позволяла себе думать о том, кем была раньше. не давала воспоминаниям прорваться сквозь плотную завесу контроля, но сегодня, перебирая старые документы, она вынуждена была снова столкнуться лицом к лицу с прошлым, которое словно нарочно выныривало из этих пожелтевших страниц, не давая ей забыть, откуда она пришла, не позволяя ей окончательно поверить в собственную придуманную историю. Тишину кабинета нарушил тихий скрип двери. И Лена, не оборачиваясь, почувствовала, как кто-то вошел и бесшумно остановился у порога, ожидая разрешения заговорить. Это был ее личный помощник, незаметный человек, которому она доверяла самые темные стороны своей жизни, исполнитель ее приказов, тот, кто не задавал вопросов и никогда не сомневался в необходимости ее действий. «Документы уничтожены полностью», — произнес он тихим, почти безжизненным голосом. Все следы, все упоминания вашего прошлого теперь стерты. Вы можете быть уверены, что ничто больше не угрожает вашему настоящему». Лена слегка кивнула, продолжая медленно перебирать бумаги, словно и не услышав его слов. Она ощущала странное спокойствие, смешанное с каким-то неясным тягучим чувством. Может быть, это была усталость или просто внутреннее опустошение, ставшее привычным спутником ее жизни. Она всегда считала, что избавиться от прошлого будет легче, что достаточно будет просто уничтожить документы, стереть имена, убрать фотографии. Но теперь, когда последний штрих был сделан, она ощущала лишь холодную пустоту внутри себя, которая медленно заполняла ее, оставляя после себя только горькое осознание своей потерянности и полного одиночества. Ее пальцы случайно наткнулись на лист бумаги, сложенный в несколько раз, и спрятанный между другими документами так, словно кто-то хотел, чтобы он навсегда остался незамеченным, затерянным среди ненужных и давно забытых вещей. С легким любопытством, смешанным с непонятной тревогой, Лена развернула его и взглянула на текст, едва различимый под слоем пыли и следами времени. В ее глазах мелькнула тень удивления, сменившаяся легкой растерянностью. Заголовок документа – Сухой и равнодушный, словно написанный канцелярской рукой, гласил «Отказ от родительских прав». Но не сам заголовок заставил ее сердце учащенно забиться, не дата и даже не подпись ее матери, столь знакомая и столь далекая одновременно. Ее внимание привлекло другое – строчка с именем ребенка, от которого мать когда-то давно отказалась, бросив ее на произвол судьбы и лишив будущего, Ольга Соломина. На несколько секунд Лена замерла, не шевелясь, словно пытаясь осознать смысл этих слов, заставляющих ее сердце забиться чуть чаще, чем обычно, а дыхание прерваться на мгновение. Она медленно перечитала строчку еще раз, затем снова, не веря своим глазам, не понимая, как это возможно, чтобы она никогда не знала о существовании человека, настолько близкого ей, настолько родного, но одновременно чужого и незнакомого. «Ольга!» — Соломина, — повторила она мысленно, словно пытаясь понять, как звучит это имя, как оно соотносится с ее собственной жизнью, с ее историей, с той ложью, которой она окружила себя, чтобы выжить и добиться успеха. И в этот момент она вдруг почувствовала, как ее сердце сжалось в странном непонятном ощущении ни боли, ни сожаления, а чего-то другого, чего-то похожего на интерес, холодный, жестокий и беспощадный. какой бывает у игрока, неожиданно обнаружившего новую фигуру на шахматной доске, фигуру, которую он может использовать в своей игре. Она медленно откинулась на спинку кресла, не отрывая взгляда от бумаги, чувствуя, как в ее сознании медленно складывается новая, совершенно неожиданная картина, в которой она сама пока не могла разобраться до конца, но уже чувствовала, что ее жизнь внезапно приобрела новый, непредсказуемый поворот. — Сестра, — мысленно проговорила Лена, пробуя на вкус это слово, изучая его, прислушиваясь к собственным ощущениям. — Оказывается, у меня есть сестра. Лена вышла из машины у подъезда старого добротного дома, который расположился в одном из тихих московских переулков, спрятанных от шума больших проспектов и настойчивой суеты мегаполиса. погруженного в ежедневную бессмысленную гонку, где каждый стремился быть первым, но никто и так и не понимал, зачем ему это нужно на самом деле. Она медленно подняла голову, посмотрела вверх на окна третьего этажа, за которыми горел приглушенный свет, и на секунду ей показалось, что она видит смутное движение за тяжелыми бархатными шторами, скрывающими внутренний мир квартиры от посторонних взглядов и любопытных глаз соседей. жадных до да сплетен и громких историй, способных на короткое время заполнить их собственную пустоту. Лена чуть прищурилась, разглядывая номера квартир, тускло мерцающие под стеклом домофона, ища взглядом ту единственную дверь, за которой сейчас скрывался человек, от которого зависело многое, чье прошлое было переплетено с ее собственным, невидимой, но прочной нитью родственных связей, порванной жизнью много лет назад. но вдруг вновь напомнившая о себе, заставив Ленина сердце забиться быстрее, а пальцы чуть заметно дрогнуть от непонятного волнения, которое она пыталась скрыть даже от самой себя, будто боясь признаться, что по-прежнему способна испытывать что-то, кроме презрения и безразличия к чужим судьбам. Поднявшись по широкой лестнице, пахнущей старым деревом и чем-то едва уловимым, напоминающим запах времени и забытых воспоминаний, Лена остановилась перед массивной дверью, обитой темной кожей с бронзовыми вставками, каждая деталь которой, казалось, говорила о том, что за этой дверью живет человек, привыкший к комфорту и стабильности, не допускающий в своей жизни беспорядка или случайности, тщательно выбирающий тех, кого допускает в свой тщательно устроенный и выверенный мир, лишенный случайностей и неприятных неожиданностей. Она нажала на звонок, мелодичный звук которого разнесся эхом по подъезду, заставив Лену невольно вздрогнуть и сделать шаг назад, будто сомневаясь в правильности своего решения. Но дверь распахнулась сразу, словно ее появление здесь ждали, и на пороге возник мужчина, на вид лет шестидесяти, с серебристыми волосами, зачесанными назад, аккуратно одетый в темно-серый костюм, идеально сидящий на его еще крепкой фигуре, подчеркивая солидность и значительность его персоны. — Лена, заходи, пожалуйста. Проговорил он негромко, пропуская ее внутрь и слегка наклоняя голову, приветствуя, но не проявляя при этом особой теплоты или радости от встречи. Словно ее визит был чем-то неизбежным и не слишком приятным, но необходимым по каким-то внутренним, непонятным для нее причинам. Лена вошла в просторную гостиную, освещенную мягким приглушенным светом нескольких старинных бра, отражающихся в полированной поверхности старинной мебели, расставленной с очевидным вкусом и дорогой сдержанностью, которая свидетельствовала о высоком статусе хозяина. Мужчина, следуя за ней, указал ей на кресло и сам сел напротив, сложив руки на груди и внимательно глядя на нее, словно пытаясь понять, что именно привело ее сегодня в его дом и что скрывается за ее внешним спокойствием и холодной непроницаемой улыбкой. — Чем обязан столь внезапному визиту Лена? — спросил он, наконец, ровным, почти равнодушным голосом, в котором не чувствовалось ни интереса, ни особого желания продолжать разговор, который, очевидно, не обещал ему ничего хорошего или полезного. Лена выдержала короткую паузу, собираясь с мыслями, тщательно подбирая слова, понимая, что от ее ответа зависит многое и что любая неосторожность или неправильная интонация — могут разрушить то, ради чего она сюда приехала. «Я нашла документы, Виктор», — произнесла она негромко, ровно, почти спокойно, стараясь скрыть за этой ровностью свое внутреннее напряжение и непонятную ей самой тревогу. «В них говорится о девушке, которая, судя по всему, моя сестра. Ее зовут Ольга Соломина. Мне стало известно, что она дочь моей матери, Татьяны, но я никогда не слышала о ней». «Я подумала, что, возможно, ты можешь мне что-то рассказать, поскольку ты был близок с моей матерью в те годы». Взгляд мужчины заметно потускнел. Он медленно опустил глаза, словно пытаясь уйти от ее пристального взгляда, скрывая неприятные воспоминания, которые, очевидно, начали пробуждаться в его сознании, нарушая тщательно выстроенный порядок его жизни, заставляя его вновь вернуться в прошлое, от которого он уже давно и намеренно отказался. «Да, я знал твою мать», — наконец произнес он тяжело и негромко, будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Знал лучше, чем хотел бы». «Она была сложным человеком, Лена, и совершила в жизни много ошибок, одна из которых твоя сестра». «Ольга родилась через несколько лет после тебя, но Татьяна, не справившись с жизнью, решила оставить ее в роддоме». Она никогда не говорила об этом никому, даже нам, близким людям, но правда вскоре всплыла наружу. Ольга росла в детском доме. Ей никогда не было легко, но после него жизнь окончательно сломала ее. Она оказалась на улице. Лена слушала внимательно, не перебивая, не задавая вопросов, не проявляя эмоций, хотя внутри нее бушевала целая буря противоречивых чувств. От презрения к матери, бросившей своего ребенка, до странного любопытства и даже возбуждения от осознания того, что где-то существует человек настолько близкий ей по крови, но совершенно чужой по жизни. Она ощущала странную смесь превосходства, ужаса и холодного расчета, понимая, что судьба этой сестры теперь полностью зависит от ее воли, что она может стать для нее либо спасением, либо окончательным приговором. Мужчина замолчал, глядя на Лену с каким-то особенным, горьким сожалением и ожиданием ее реакции, но она не торопилась отвечать или комментировать услышанное. Лишь сидела, глядя перед собой в пустоту, осмысливая открывшуюся ей правду, медленно осознавая, что этот визит только начало, только первый шаг новой игры, которую она собиралась вести теперь уже с совершенно новыми, непредсказуемыми последствиями, способными изменить не только жизнь Ольги, но и ее собственную. Когда Лена покинула дом и снова оказалась в своей машине, ей потребовалось несколько минут, чтобы привести мысли в порядок и понять, как именно использовать информацию, внезапно свалившуюся ей в руки. Она не испытывала ни сострадания, Ни чувства родственной связи, ни даже малейшего сожаления от того, что ее младшая сестра, которую она никогда не видела, и существование, которое еще недавно даже не предполагало, сейчас находилась в бедственном положении, на грани полного исчезновения из человеческой памяти и жизни, навсегда вычеркнутое из каких-либо социальных связей и перспектив. Вместо этого Лена почувствовала внутри себя странное, холодное удовлетворение. Словно кто-то специально преподнес ей этот неожиданный подарок, предоставив возможность вновь почувствовать полное и безоговорочное превосходство над другим человеком, возможность полностью распоряжаться судьбой другого, менять его жизнь по своему усмотрению, без всяких ограничений и сомнений. Приехав домой, Лена сразу вызвала к себе личного помощника и дала четкие инструкции, коротко и без эмоций, не объясняя причины своего решения, и не пытаясь казаться благородной или сострадающей. Она приказала срочно нанять лучшего частного детектива, способного найти и оценить текущее состояние Ольги, установить за ней постоянное наблюдение и подготовить максимально подробный отчет о том, кто она сейчас, чем занимается и как именно выглядит ее жизнь на данный момент, ничего не упуская и не искажая, предоставив Лене абсолютно полную и точную информацию. При этом помощник получил строгий наказ, пока ни при каких обстоятельствах не вступать с Ольгой в контакт и не давать ей понять, что кто-то ею интересуется. Дни ожидания отчета Лена провела в спокойствие, которое для внешнего взгляда могло бы казаться равнодушием, но на самом деле было тщательно скрываемым нетерпением, напряжением и внутренним возбуждением от мысли, что вскоре в ее руках окажется еще один человеческий инструмент. Еще одна судьба, которую она сможет подчинить себе без остатка, лишив самостоятельности и любых шансов на сопротивление. Она понимала, что ее действия жестоки, осознавала, что снова идет на крайние меры, чтобы очередной человек, еще вчера не подозревавший о ее существовании, завтра может оказаться полностью зависимым от ее воли, но это не вызывало в ней ни сомнений, ни страха, ни угрызений совести, поскольку давно стала привычкой, Своеобразным способом существования, единственным, который она признавала и принимала. Когда помощник передал ей долгожданный отчет, Лена удалилась в кабинет, плотно закрыв за собой дверь, и разложила на столе все собранные материалы. В папке были фотографии, тексты с подробными описаниями жизни Ольги, ее ежедневного существования, привычек, окружения… Лена медленно пролистывала страницы, не спеша и тщательно вчитываясь в каждое слово, в каждую строчку, чувствуя, как нарастает ее хищный холодный интерес к чужой жизни, которую она теперь могла изменить по своему усмотрению, превратить в нечто совершенно новое и совершенно зависимое от ее воли. Ольга, как выяснилось, жила в самом тяжелом состоянии, которое можно было представить себе для молодой женщины. Она ночевала на вокзале Бряльска, одевалась в грязные, полуистлевшие вещи, питалась тем, что удавалось выклинчить у прохожих, выглядела изможденной и больной. В ее глазах давно не было жизни, они казались пустыми, словно угасшими, словно в ней самой не осталось даже искры стремления вырваться из этой ситуации. Ее существование состояло из цепочки унижений, страха и безнадежности. а будущее выглядело мрачным и бессмысленным, без малейшего шанса на спасение или перемену. Просматривая фотографии сестры, Лена не ощущала сочувствия или сожаления, не испытывала даже отголоска родственного тепла. Вместо этого ее переполняло странное ледяное наслаждение от того, что судьба снова подкинула ей в руки человека, которого она могла полностью контролировать, управлять его мыслями, эмоциями, самой жизнью, сделав из него не просто зависимого от ее решения и приказов человека, но и инструмент своих дальнейших целей, орудие, с помощью которого она сможет двигаться вперед, укрепляя и без того абсолютную власть. Ее пальцы нетерпеливо перелистывали страницы отчета, взгляд равнодушно скользил по фотографиям и текстам, но сердце билось чаще, и в груди постепенно разрасталась холодная уверенность, что ее решение не случайно, что Ольга появилась в ее жизни не по стечению обстоятельств, а словно бы специально для того, чтобы подтвердить Ленину уверенность в том, что человеческие судьбы, даже самые безнадежные и разрушенные, существуют лишь за тем, чтобы быть перестроенными, использованными и подчиненными теми, кто способен это сделать, не испытывая ни жалости, ни вины. Закрыв папку и откинувшись в кресле, Лена медленно улыбнулась, чувствуя, как внутри нее разливается холодное, жестокое удовольствие, осознание собственной силы и превосходства над миром, неспособным ей сопротивляться, полностью подчиненным ее воле и власти. Теперь она точно знала, что следующий ее шаг будет заключаться в том, чтобы изменить жизнь этой никому не нужной девушки, превратить ее в совершенно нового человека, способного стать важным элементом в ее собственной игре, в которой нет места слабости, жалости и сомнениям, а есть только власть и полный контроль над каждым, кто окажется на ее пути. Решение поехать в Брянск пришло к Лене не сразу, а после долгих внутренних раздумий, сопровождаемых мучительными сомнениями и холодными расчетами, которые, переплетаясь в ее сознание, выстраивали четкий, но до конца неосознанный план. она привыкла летать на частных самолетах. Привычка эта выработалась за последние годы, превратив путешествие в нечто обыденное, лишенное какого-либо оттенка приключения или ожидания чего-то нового. Ведь теперь каждый полет был лишь способом сократить время между пунктами ее насыщенного расписания. Однако в этот раз она выбрала поезд, почувствовав внезапное, почти забытое желание ощутить атмосферу, сопровождавшую ее жизнь когда-то, давно, в те времена, когда она была совершенно другой, еще не окрепшей, не осознавшей свою силу и возможности. Купе первого класса оказалось пустым, и Лена с облегчением погрузилась в мягкое кресло, почувствовав под спиной приятную тяжесть бархатной обивки. Вагон слегка покачивала, словно убаюкивая ее, погружая в задумчивое состояние, где прошлое, настоящее и будущее — перемешивались в медленном танце образов, мыслей и воспоминаний, выстраивая перед ее внутренним взором картины давно забытых времен, когда она впервые уезжала из Бряльска в поисках лучшей жизни, еще не зная, насколько далеко заведет ее путь и как сильно изменится она сама за это время. Тогда у нее не было даже надежды на успех». Только отчаяние и слабое желание вырваться из плена нищеты и бесправия, что окружали ее, словно плотные, удушливые стены, мешающие дышать и мечтать о чем-то большем, чем просто выживание. Глядя в окно, за которым быстро мелькали заснеженные равнины и темные силуэты полуразрушенных зданий, Лена ощутила, как в душе медленно пробуждается то самое чувство, которое она давно старалась забыть и вытеснить из памяти. Чувство принадлежности к этому мрачному и жестокому миру. Чувство того, что ее корни по-прежнему там, в серых кварталах Бряльска, среди полуразвалившихся домов, грязных улиц и вечного холода, пробирающего до костей. Она тихо вздохнула и прикрыла глаза, стараясь подавить это неприятное ощущение слабости, от которого ее всю жизнь тошнило, от которого она убежала, но которое теперь возвращалась с новой силой, не желая окончательно отпустить ее и давая понять что нельзя полностью стереть прошлое даже если очень этого хочешь путь длился долго и наконец поезд замедлил ход подъезжая к вокзалу бряльска погруженного в ранние утренние сумерки сквозь которые едва пробивался тусклый свет фонарей создавая вокруг атмосферу полной безнадежности и какой то тягучей липкой безысходности пропитанной запахом сырости и угля. Лена взяла свое пальто и вышла на перрон, ощутив резкий порыв холодного ветра, пронизывающий насквозь и сразу же возвращающий ее в реальность маленького провинциального городка, из которого, казалось, ушла жизнь, оставив за собой лишь выцветшие вывески, потрескавшиеся стены и людей, чьи лица давно потеряли живость, став похожими на серые тени, скользящие мимо друг друга, и не замечающая ничего вокруг, кроме собственной усталости и разочарования. Она медленно пошла по перрону, глядя по сторонам, словно пытаясь разглядеть среди редких прохожих лицо той, кого приехала искать, хотя и прекрасно понимала, что ее здесь не будет. Но ей было важно ощутить атмосферу этого места, снова погрузиться в те ощущения, которые когда-то были для нее привычными и естественными, но теперь казались чуждыми и непонятными. Ее каблуки глухо постукивали по разбитому, покрытому ледяной коркой асфальту, и это звучание отзывалось в ней каким-то особым эхом, напоминая о прошлом, о котором она предпочитала не думать, но которое сейчас в этом забытом богом городе накрывало ее волной воспоминаний и тревожных мыслей. Город показался ей точно таким же, каким она его покинула много лет назад. будто застыл навсегда, будто время остановилось здесь навеки, заморозив жизнь в одном бесконечно длинном дне, полном серой тоски и беспросветной унылости. Узкие грязные улицы были усеяны старыми покосившимися домами, фасады которых облупились и покрылись черными потеками влаги, оставшимися от тающего снега. А кое-где висели вывески магазинов и кафе, давно потерявшие первоначальный цвет и смысл. ставшие всего лишь грустным напоминанием о том, что когда-то здесь бурлила другая жизнь. Теперь же от нее остались только жалкие остатки былой славы, превратившиеся в бессмысленный набор букв и сломанных обещаний. Проходя мимо вокзальной площади, Лена замедлила шаг, глядя на скамейки, занятые людьми, потерявшими последнюю надежду найти свое место в жизни, и смирившимися с тем, что их существование теперь – ограничивается этим маленьким пространством, полным шума поездов и криков вокзальных торговцев. Она вдруг отчетливо осознала, насколько сильно изменилась за эти годы, насколько чуждой стало этому миру, который некогда был ее единственной реальностью, и это осознание вызвало в ней странное чувство превосходства, смешанное с легкой ностальгией и презрением к тому прошлому, которое она оставила за спиной. но которая все еще не отпускала ее окончательно, словно тень, от которой нельзя избавиться. Вскоре Лена поймала такси. Старый потрепанный автомобиль с грязными стеклами и прокуренным салоном, водитель которого лишь молча кивнул ей в знак приветствия, когда она назвала адрес гостиницы. Ей казалось, будто этот город вообще не изменился за годы ее отсутствия. Все было таким же серым, убогим и печальным, как и в ее детстве. И даже люди, которые встречались ей по пути, выглядели так, словно не ждали от жизни ничего, кроме ежедневной необходимости проснуться и вновь погрузиться в этот мир без красок и надежды. Оказавшись в гостинице, Лена почувствовала облегчение от того, что теперь снова окружена хоть минимальным, но комфортом, необходимым ей, чтобы не потерять ощущение собственного превосходства, не утонуть окончательно в той беспросветной серости. которую так отчетливо отражал город за окном. Устроившись в номере, она снова перебрала материалы о сестре, которые взяла с собой, и медленно, вдумчиво перечитала их, пытаясь представить, какой стала эта девушка, о которой она еще недавно не знала ничего, кроме имени, и которая теперь стала частью ее жизни и частью ее планов. Завтра она отправится на поиски Ольги, и эта мысль вызывала в ней странное волнение – связанная с ощущением собственного могущества, способного управлять чужими судьбами, перекраивая их на свой лад и подчеркивая свою власть. Но пока Лена смотрела на фотографии, на которых изображена была ее сестра, в жалком, потерянном состоянии, и не могла избавиться от ощущения, что этот образ, это лицо, эта фигура уже стали частью ее самой, ее истории, и она не знала точно, нравится ей это или нет, но чувствовала, что от этого ей уже не избавиться, не отречься, а значит, остается только использовать это по максимуму, превратив найденную сестру в свою игрушку, в свою пешку, в свою новую марионетку, которая не сможет сопротивляться и будет полностью зависеть от ее милости и воли. Лена проснулась рано, когда за окном еще только начинала сереть. и первые, едва заметные проблески рассвета робко пробивались сквозь плотные шторы гостиничного номера, оставляя на стенах размытые тени, которые казались ей призраками прошлого, не желавшими отпускать ее из цепких объятий воспоминаний и заставляющими вновь и вновь возвращаться мыслями к той жизни, из которой она давно вышла и в которую, казалось бы, никогда больше не вернется. С трудом заставив себя подняться с кровати, она медленно и тщательно привела себя в порядок, стараясь выглядеть сдержанно и неброско, чтобы не привлечь лишнего внимания среди тех, кого ей предстояло увидеть сегодня, и вместе с тем сохранить ощущение внутреннего превосходства и достоинства, которое стало ее постоянным спутником в последние годы. Выйдя из отеля, Лена вновь ощутила на себе тяжесть утреннего холода, влажного и неприятного. пропитанного гарью и сыростью вокзальной площади, где собирались первые пассажиры утренних поездов, снующие мимо нее в спешке с сонными и равнодушными лицами, не замечающие никого вокруг и устремленные только вперед, к очередному серому, лишенному радости и смысла дню. Вокзал Бряльска был точь-в-точь точь таким, каким она его помнила — с облупившимися стенами, старыми вывесками, грязными ларьками, продававшими невнятную еду и густой атмосферой безысходности, которая словно пропитала собой воздух и осела на каждом, кто волей судьбы оказался в этом месте, превратив его в заложника этого уныния. Лена неспешно пересекла площадь, обойдя группы людей, жавшихся друг другу в поисках хоть какого-то тепла и защиты от ледяного ветра, и медленно направилась в сторону полуразрушенного здания, прилегавшего к вокзалу и бывшего когда-то гостиницей, но ныне ставшего убежищем для тех, кто давно потерял все ориентиры и надежды, кто выпал из человеческой жизни, став невидимкой для всех, кроме таких же, как они сами, существующих в параллельной реальности, где нет ни прошлого, ни будущего, а только сегодняшний день и выживание любой ценой. Возле здания она увидела нескольких бездомных, сидевших прямо на асфальте и бесцельно смотревших перед собой, как будто уже давно перестали чего-либо ждать, надеяться или желать. Они не реагировали на прохожих, проходящих мимо них, не пытались привлечь к себе внимание, словно давно привыкли быть невидимыми и уже не рассчитывали на чью-либо помощь или участие. лена осторожно приблизилась к ним внимательно и равнодушно рассматривая их лица одежду жесты словно искала что то важное и необходимое ей но никак не могла найти среди этих людей утративших свои человеческие черты и превратившихся в бледные тени едва напоминающие о том что когда то они тоже жили совсем другой жизнью у которой были свои мечты стремления чувства среди них лена заметила ее Женщину, молодую, но выглядевшую гораздо старше своих лет, с лицом, покрытым мелкими морщинами, с иссохшей кожей и пустыми, лишенными всякого выражения глазами. Ее волосы были спутаны и грязны, одежда разорвана в нескольких местах, а тонкие руки обнимали худые колени, словно пытаясь сохранить остатки тепла, которого давно уже не было внутри нее. Лена сразу узнала Ольгу по фотографиям из отчёта. хотя реальная женщина оказалась гораздо более потрепанной жизнью и обстоятельствами, чем она могла представить себе, читая сухие строки документа. Лена остановилась перед ней и некоторое время просто молча наблюдала, как Ольга, не замечая ее, продолжала смотреть в пустоту, погруженная в свои невидимые мысли и воспоминания, которые оказались тяжелыми и болезненными, словно каждая из них наносила ей новый удар – окончательно добивая и без того иссушенную душу. Затем Лена слегка кашлянула, привлекая ее внимание. И женщина медленно подняла голову, с трудом фокусируя взгляд на Лене, но не узнавая в ней ничего, кроме состоятельной незнакомки, случайно оказавшейся на ее пути. «Подайте хоть что-нибудь», — проговорила она хрипло, почти шепотом, с трудом ворочая языком, словно давно отвыкла говорить. и теперь каждое слово давалось ей с невероятными усилиями. Ее голос звучал так же пусто и равнодушно, как и взгляд, в котором не отражалось ни надежды, ни мольбы, ни даже желания получить помощь, а только механическая привычка просить, ничего не ожидая и ничего не получая. Лена продолжала смотреть на нее, не отвечая, не двигаясь, словно оценивая ее состояние, внешность, степень деградации, до которой дошла ее сестра, и внезапно почувствовала внутри себя странное, почти садистское удовлетворение, осознание собственной силы, собственного превосходства, понимание того, что теперь эта женщина полностью зависима от ее милости, от ее решения, от ее воли. Это чувство наполнило ее каким-то холодным, жестоким восторгом, заставляющим ее сердце биться чаще и ее губы слегка дрогнуть в едва заметной улыбке. В этот момент Лена ощутила, насколько глубоко она отдалилась от своего прошлого, насколько изменилась ее жизнь, ее взгляды, ее ощущения. Она уже давно не чувствовала ничего подобного, и это было одновременно удивительно и приятно, как будто прошлое специально предоставило ей возможность вернуться сюда, чтобы еще раз ощутить вкус своей победы над судьбой, обстоятельствами, людьми, над всем тем, что когда-то пыталось ее сломать. но так и не смогло этого сделать. Теперь, глядя сверху вниз на эту несчастную, почти уничтоженную жизнью женщину, которая была ее сестрой, Лена понимала, что больше ничто не может угрожать ее жизни и ее статусу, что теперь она обладает полной властью над еще одним человеком, чья судьба оказалась у нее в руках, как игрушка, как марионетка, которой она может управлять без малейших ограничений или сожалений. Именно это ощущение, эта абсолютная, полная, безоговорочная власть над Ольгой заставила ее, наконец, улыбнуться шире. И в этой улыбке было все – удовлетворение, превосходство, жестокость, холодный расчет и никакого сожаления, потому что теперь она знала, что сестра – это не родной человек, а просто очередная фигура на шахматной доске ее жизни, фигура, которой можно пожертвовать – Можно использовать, а можно и вовсе выбросить, если вдруг возникнет такая необходимость. И Лена твердо знала, что воспользуется этой возможностью до конца. Лена долго смотрела на сестру, не произнося ни слова, чувствуя, как холодный ветер, казалось бы, наполнял ее изнутри, отбрасывая всякие эмоции, оставляя только точный и безжалостный расчет, который всегда руководил ее действиями, превращая жизнь в последовательность тщательно продуманных и выверенных шагов, лишенных спонтанностей и случайностей. Она рассматривала сестру с нескрываемым интересом, изучая каждую мелочь ее внешности, пытаясь разглядеть в ней хоть что-то, что могло бы напомнить ее собственное прошлое, тот период, который она предпочитала забыть, вычеркнуть навсегда из своей памяти, заменив его на искусственно созданную биографию, идеально подходящую к ее нынешнему образу, успешной и уверенной женщины. Ольга смотрела на Лену снизу вверх, и в ее глазах читалась смесь удивления и непонимания, словно она никак не могла осознать, почему эта женщина, которая, казалось, принадлежала совершенно другому миру, вдруг остановилась перед ней, почему не прошла мимо, как делали все остальные, не удостоив ее даже беглым взглядом, и что могло понадобиться такой, как она... А той, которую все давно привыкли обходить стороной, словно ее и не существовало вовсе. Словно она была лишь тенью, случайно материализовавшейся на вокзальной площади этого забытого богом города. Вокруг них проходили люди, суетились пассажиры, спешащие на поезда, выкрикивали что-то раздраженные торговцы в ларьках, и где-то вдалеке раздавался протяжный гудок пребывающего состава. Но для них обеих этот мир словно бы исчез, перестав существовать, превратившись в мутную бесформенную массу, не имеющую значения. Лена медленно сделала шаг вперед и присела перед Ольгой на корточке, не отрывая взгляда от ее лица, стараясь уловить в нем те едва различимые черты, которые могли бы подтвердить их родство, столь неожиданное и абсурдное одновременно, что даже она, привыкшая контролировать все вокруг, Сейчас чувствовала внутри себя легкую дрожь, не желавшую уходить, сколько бы она ни старалась подавить ее, не желая признавать, что все еще способна испытывать какие-то человеческие чувства, кроме холодного расчета и жажды власти над чужими жизнями. — Как тебя зовут? — спросила Лена негромко, стараясь придать своему голосу нейтральную интонацию, лишенную даже малейшего намека на эмоции, хотя внутри нее нарастало странное щекочущее чувство, в котором смешались любопытство, тревога и какое-то неясное болезненное ожидание чего-то нового, неожиданного, способного вновь перевернуть ее жизнь, несмотря на то, что она считала себя давно застрахованной от подобных случайностей. Ольга некоторое время молчала, словно с трудом понимая, к кому обращается эта женщина, а потом медленно, с явным усилием проговорила, стараясь скрыть голосовую дрожь и волнение. боясь каким-то образом отпугнуть странную незнакомку, почему-то вдруг решившую обратить на нее внимание, нарушившую ее привычное одиночество, которое уже давно стало ее единственным способом существования, привычным и даже каким-то успокаивающим в своей безнадежности. — Оля. Меня зовут Оля. Лена медленно улыбнулась, чуть заметно, словно пробуя имя на вкус, стараясь понять, как именно это звучит в ее ушах. как оно ложится на ее восприятие, и какое чувство рождается в ней при этом звуке, таком простом и одновременно совершенно чужом, не имеющим пока для нее особого смысла, но уже заставляющим ее внутренне напрячься, будто она ощутила, как незримая нить родства и общего прошлого медленно протягивается между ними, связывая их во что-то единое. не до конца понятная ей самой, но уже не способная быть проигнорированным или отброшенным в сторону. — Ты здесь давно живешь? — спросила Лена, продолжая пристально смотреть на сестру, стараясь не упустить ни малейшей детали, ни малейшего оттенка в ее реакции, словно каждый ее жест, каждое движение, каждое слово могло дать ей ключ к пониманию того, что же делать дальше, как именно использовать эту неожиданно обнаруженную связь между ними. как превратить ее в свое преимущество, в свою очередную победу над обстоятельствами и людьми, как окончательно подчинить ее своей воле. Ольга снова ненадолго замолчала, глядя куда-то в сторону, будто стараясь вспомнить ответ на этот, казалось бы, простой вопрос, но затем снова повернула лицо к Лене и ответила уже чуть увереннее, словно почувствовав внезапный интерес к своей персоне впервые за долгое время. за годы равнодушия и забвения, ставшей хоть какой-то зацепкой для возвращения к нормальной жизни. Уже не знаю сколько. Кажется, вечность. Я уже давно перестала считать дни и годы. Просто живу здесь и жду, когда все закончится. Лена внимательно слушала, стараясь понять, что именно чувствует сейчас эта женщина, ее сестра, которую она еще недавно не знала и о существовании которой не подозревала. Пытаясь уловить в ее словах ту самую боль, с которой сама когда-то была знакома слишком хорошо, но которую давно забыла, вытеснила из памяти, заменив ее на что-то иное, на безжалостную холодность, на жестокое равнодушие, ставшее ее привычным состоянием, надежной защитой от любых возможных потрясений и боли. — Ты уверена, что хочешь, чтобы это закончилось? — спросила Лена неожиданно для себя самой, не успев остановить вопрос. словно он вырвался помимо ее воли, словно какая-то часть ее сознания вдруг захотела услышать ответ, не позволяя ей просто уйти, не выяснив до конца, какова судьба человека, с которым ее связывали узы, неразрывно переплетенные с ее собственным прошлым. Ольга медленно, почти с удивлением взглянула на Лену, и впервые в ее глазах мелькнуло что-то живое, словно эта незнакомка Сумела нащупать в ней какую-то забытую точку, способную пробудить хотя бы слабый отголосок утраченного желания жить, вернуть хотя бы тень надежды на то, что впереди может быть что-то, кроме бесконечного ожидания конца, безрадостного и лишенного всякой цели существования. «Я не знаю. Может быть и нет. Я устала. Но разве есть какой-то другой выход?» Лена слегка наклонилась вперед, и в ее голосе внезапно зазвучали нотки решимости, смешанные с непонятным даже ей самой волнением, заставляющим ее сердце биться чаще, будто она вдруг осознала, что этот человек, эта несчастная женщина перед ней, не просто кто-то чужой и никому не нужный, а нечто большее, часть ее самой, ее прошлое и одновременно ее будущее, которое она собирается изменить, управлять им и использовать его в своих целях. «А если бы я сказала, что есть?» Ольга замерла, словно не веря услышанному. Затем взгляд ее стал пристальнее, более напряженным, словно пытаясь разглядеть что-то в лице незнакомки, что подтвердило бы сказанные ею слова, превратило бы эту неопределенную надежду в нечто более ощутимое, реальное. «Кто вы? Почему вы это говорите?» «Я твоя сестра». произнесла Лена медленно и четко, не позволяя своему голосу дрогнуть и наблюдая, как в глазах Ольги загорается едва заметный, но уже такой ясный проблеск надежды. Лена наблюдала, как на лице Ольги загоралась надежда, робкая и трепещущая, похожая на маленький огонек, который едва держался на кончике тонкой свечи, готовый погаснуть от малейшего дуновения ветра, но не гас, цепляясь за каждое произнесенное слово. за каждый внимательный взгляд, направленный на нее. Лене казалось, что она буквально слышит, как бешено и отчаянно бьется сердце ее сестры, словно загнанной в угол птицы, впервые за долгое время ощутивший слабый, но ясный порыв воздуха свободы. Еще не осознавая, насколько глубока ловушка, в которую ее заманивают ласковыми словами и ненавязчивыми обещаниями нового будущего, она цеплялась за каждую крупицу возможного спасения. Впрочем, сама Лена понимала прекрасно, что ее намерения далеки от заботы и сострадания. Ее действия не имели ничего общего с сестринской любовью и желанием помочь, но это осознание не беспокоило ее. Напротив, оно укрепляло уверенность в правильности принятого решения, подтверждая ее власть и право распоряжаться судьбой этой несчастной женщины. В ее сознании давно укоренилась мысль о том, что жизнь не прощает слабости. и те, кто не сумел приспособиться, обязаны либо принять чужую волю, либо исчезнуть, растворившись в безвестности и забвении. Ольга не должна была стать исключением. Прошло несколько дней, за которые Лена полностью оформила документы и уладила все юридические формальности, связанные с возвращением Ольги к жизни в обществе. Все это время Ольга почти не разговаривала, словно боясь поверить в происходящее, как будто ее существование зависело от того, является ли происходящее сном или реальностью. Когда они сели в поезд, направляющийся в Москву, Ольга смотрела в окно, не отрывая взгляда от проплывающих мимо пейзажей, будто стараясь запомнить их навсегда, боясь, что в любой момент все может исчезнуть, и она снова окажется в холоде вокзала. Лена почти не разговаривала с сестрой в пути, лишь изредка бросая на нее внимательные оценивающие взгляды. В ее глазах не было ни тепла, ни сострадания, а только холодный и безжалостный расчет, так похожий на взгляд художника, изучающего грубый камень, из которого он собирается высечь шедевр. Для нее Ольга была не сестрой, не человеком, нуждающимся в помощи и поддержке, а лишь материалом для ее очередного проекта. Ольга пыталась говорить с Леной, задавала короткие и робкие вопросы о будущем, но быстро замолкала, встречая в ответ лишь равнодушные взгляды и немногословные холодные реплики. Вскоре она окончательно перестала спрашивать, погружаясь в собственные страхи и надежды, сменяющие друг друга в бесконечном круговороте. Прибыв в Москву, Ольга растерянно осматривалась, словно оказалась в ином мире. Яркие витрины, стеклянные фасады небоскребов, суета улиц — все это казалось ей нереальным. Лена без слов повела ее к машине, и вскоре они оказались в квартире, которая некогда принадлежала Леониду. Лена поселила сестру в своей бывшей комнате, теперь уже чуждой и лишенной всего, что напоминало о ее прошлом. Теперь она жила в спальне умершего хозяина, занимая его место во всех смыслах. Ольге было предоставлено все необходимое – врачи, стилисты, диетологи, тренеры. Процесс ее трансформации начался без промедления. Первые дни она не понимала, зачем все это, пыталась сопротивляться, но никто не обращал внимания на ее сомнения. Слишком долго она жила в нищете, чтобы сразу привыкнуть к тому, что ее приводят в порядок чужие руки. Но медленно, шаг за шагом, она начинала меняться. Лена контролировала процесс с холодной точностью, наблюдая за преображением не как заботливая сестра, а как скульптор, доводящий свой замысел до совершенства. Кожа Ольги очищалась, волосы вновь приобретали здоровый блеск, тело становилось стройным и подтянутым. Ее постепенно превращали в женщину, достойную нового образа жизни, но сама она пока не осознавала, какой ценой это будет ей стоить. Преображение Ольги происходило стремительно и заметно, словно она постепенно сбрасывала с себя всю ту грязь и унижение, накопленное за годы жизни на улице, медленно превращаясь в элегантную, красивую и ухоженную женщину, на которой уже трудно было разглядеть следы прежнего существования. Кожа стала чистой и гладкой, исчезли глубокие тени под глазами, волосы приобрели здоровый блеск, фигура, прежде истощенная и бесформенная, обрела стройность и привлекательные очертания, которые с каждым днем все больше и больше радовали Лену, внимательно наблюдавшую за каждым этапом превращения с холодной точностью опытного скульптора, безжалостно удаляющего все лишнее, чтобы проявить в материале задуманный им идеал. В процессе этой преображающей работы Лена не испытывала никакой эмоциональной связи с сестрой, не позволяла себе проявлять слабость или хоть какую-то сентиментальность, лишь внимательно следила за происходящим, изредка вмешиваясь в работу специалистов, корректируя их действия с той холодной, почти бесчувственной точностью, с которой скульптор поправляет небрежный штрих резца, понимая, что каждый неверный шаг способен испортить весь замысел, нарушить целостность созданного образа, лишить его той безупречности и совершенства, которые стали ее основной целью и движущей силой всей ее жизни. Иногда Лена подходила к сестре близко, внимательно осматривая изменения, произошедшие в ее внешности, словно изучая произведение искусства, созданное ее волей и воплощающее ее собственное представление о красоте, элегантности и изяществе, не ощущая при этом даже малейшего укола совести или сомнения в правильности своих действий. Она уже ясно осознала, что делает это не ради Ольги, Не ради желания помочь ей или дать шанс на новую жизнь, а исключительно ради самой себя, ради подтверждения собственной власти над людьми, ради удовольствия от осознания того, что судьба другого человека находится полностью в ее руках и зависит от ее прихоти и настроения. Ольга постепенно привыкала к новой жизни, к распорядку дня, четко расписанному по минутам, к чужим людям, постоянно кружащимся вокруг нее, внимательно следившим за каждым ее движением, каждым жестом, каждой мелочью, которую ей следовало исправить или усовершенствовать, чтобы полностью соответствовать высокому статусу, навязанному ей воле сестры. В ее жизни появилось то, о чем она раньше не могла даже мечтать. Строгие преподаватели, стильные наряды, изысканные блюда, которые приносили ей точно, проверив каждую калорию и витамин, занятия в спортзале — где ей давали упражнения, превращавшие ее тело в точеную фигуру. Особое внимание уделялось ее манерам и поведению, словно Лена решила полностью стереть ее прошлое, уничтожить каждое воспоминание о прежнем существовании, наполненном бедностью и унижением. Учителя строго и методично обучали Ольгу правильно держать спину, садиться и вставать, изящно держать вилку и нож, мягко улыбаться, не раскрывая слишком широко рот, не повышать голос и не демонстрировать слишком явно свои эмоции. Голосовые тренеры работали с ее речью, вычищая грубые слова, паразитические выражения и примитивный жаргон, которые выдавали бы ее происхождение и могли испортить созданный Леной идеальный образ. Первое время Ольга тяжело переносила эти занятия, чувствуя себя неумелой и неловкой, постоянно смущаясь от замечаний и строгих взглядов наставников, Но постепенно она начала замечать изменения, происходящие с ней, и это открытие удивляло ее не меньше, чем радовало. Она с изумлением разглядывала себя в зеркале, видя, как постепенно из нее исчезает прежняя робость и неуверенность, уступая место спокойствию и уверенности, свойственным тем, кого принято считать успешными и уважаемыми людьми. Ольга обучалась не только манерам, но и искусству одеваться, комбинировать цвета, фасоны и фактуры, выбирать правильные аксессуары и украшения, способные подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки. Лена не жалела денег на одежду, нанимая для сестры самых дорогих стилистов, которые с неумолимой требовательностью отбирали для нее наряды, не допуская никаких компромиссов и полумер. Ольга постепенно привыкала к роскошным платьям, Изысканным костюмом, дорогим тканям и обуви на высоких каблуках, поначалу казавшихся ей чуждыми и неудобными, но постепенно становившимися для нее естественными и даже необходимыми. Лена наблюдала за процессом трансформации сестры пристально и с холодным интересом, чувствуя внутреннее удовлетворение от того, как ее задумка воплощается в жизнь, как прежняя Ольга, неряшливая и опустившаяся, растворяется, исчезает. заменяясь новой, совершенно другой женщиной. Она не испытывала сострадания или нежности к сестре, не стремилась сблизиться с ней эмоционально, оставаясь на дистанции и воспринимая ее исключительно как проект, над которым она работала с искусной методичностью и безжалостной строгостью. Каждый вечер после занятий Лена приглашала Ольгу к себе в гостиную и молча наблюдала, как та держит себя, как ходит по комнате, как отвечает на заданные вопросы, как соблюдает правила этикета и нового поведения, словно проводила постоянную строгую проверку ее прогресса. Эти встречи проходили почти без слов, но Ольга видела в глазах сестры холодное удовлетворение и спокойную уверенность в том, что она движется в нужном направлении, четко выполняя заданную программу, не отступая и не нарушая ее. Иногда Лена вносила небольшие коррективы в работу специалистов, замечая мельчайшие детали, которые, по ее мнению, требовали доработки. Эти коррективы всегда выполнялись сразу же, без возражений, а Ольга с покорностью принимала любые изменения, понимая, что теперь ее существование полностью зависит от Лены, что именно сестра определяет каждый ее шаг, каждое действие, каждую мысль, не оставляя ей ни малейшего пространства для личной инициативы. Постепенно в поведении Ольги начала исчезать ее прежняя неловкость и неуверенность, сменившись сдержанностью, элегантностью и спокойной грацией, которой могла бы позавидовать даже сама Лена. Ее движения приобрели плавность и точность, в голосе звучала уверенность и спокойствие, взгляд перестал быть испуганным и растерянным, в нем появился блеск, отражавший осознание собственной привлекательности и силы. Она стала больше улыбаться, говорить яснее и увереннее, и окружающие уже не могли бы догадаться, что всего несколько месяцев назад перед ними стояла жалкая, изможденная жизнью женщина с улицы. Для Лены было настоящим наслаждением наблюдать за этой трансформацией, осознавая, что именно она была автором этого преображения, что именно ее усилиями. Из ничего возникла женщина достойная внимания, уважения и восхищения. Лена чувствовала себя творцом, творящим жизнь по собственному замыслу, и эта власть над Ольгой доставляла ей то особое, холодное удовольствие, которое ничем нельзя было заменить. Она уже давно поняла, что власть и контроль стали ее единственным смыслом существования, единственной силой, способной приносить ей настоящее удовлетворение и наполнять жизнь смыслом. Поэтому каждое новое преображение, каждая новая зависимость, которую ей удавалось создать, становились для нее новым подтверждением собственной силы и превосходства над другими, позволяя ей снова и снова наслаждаться осознанием того, что чья-то жизнь полностью и безоговорочно принадлежит только ей. Ольга тоже постепенно начала ощущать свою связь с сестрой иначе, постепенно забывая страх и настороженность первых дней. В ней зарождалось чувство признательности и благодарности к Лене, смешанное с желанием доказать, что она достойна всего того, что ей дали, что сестра не ошиблась в ней, поверив, что она заслуживает лучшей жизни. Каждый успех, каждое новое достижение, каждая новая похвала от учителей воспринималась ею не только как личная победа, но и как повод заслужить одобрение Лены, приблизиться к ней хотя бы на шаг. Однако Лена оставалась холодной и дистанцированной, не позволяя сестре пересечь невидимую границу, отделявшую их друг от друга. Она видела, как в глазах Ольги появляется восхищение, искренняя благодарность, даже робкая привязанность, но это не трогало ее, не смягчало ее сердце, оставаясь лишь еще одним подтверждением успешности ее манипуляций. Очередным подтверждением ее безусловной и абсолютной власти над сестрой. Именно это лени и было нужно, абсолютная власть, полностью контролируемый образ и никакого проявления самостоятельности, которая могла бы разрушить ее тщательно выстроенную конструкцию. И сейчас, глядя на преображенную Ольгу, она чувствовала полное удовлетворение от того, что процесс был близок к завершению, и скоро она сможет использовать Ольгу в дальнейших своих планах, окончательно закрепив ее как свое самое успешное творение.